Глава четвертая. Мы подъехали к дому почти одновременно. Кира Леонидовна вышла из черной хонды и решительной походкой направилась к подъездной двери. Я припарковалась рядом, бросила беглый взгляд на водителя, совсем еще молодого человека, хлопнула дверцы девятки и помчалась в догонку за своей клиенткой. Подождите, крикнула я. Баранова оглянулась и придержала дверь. Мы молча зашли в подъезд, затем в лифт. Кира Леонидовна нажала кнопку седьмого этажа. Лифт поднимался наверх, без всяких толчков и практически бесшумно. Наконец мы оказались перед дверью Машиной квартиры. Кира Леонидовна открыла своими ключами два замка и толкнула дверь. «Мы вошли в однокомнатную квартиру типовой планировки». В ее интерьере я не нашла ничего особенного, никаких дизайнерских изысков, а мебели и бытовая техника были средней цены. Ну, с чего вы начнете осмотр? Деловито осведомилась клиентка. Если позволите, то я хотела бы начать с компьютера. Именно на нем остановился мой взгляд. Почему с него? Вдруг Маша уже начала работать над статьей. «Хорошо, включайте компьютер», — разрешила клиентка. И вдруг я заметила, что ее взгляд выхватил нечто необычное. «Странно, как это я вчера ее не заметила». Баранова подошла к горке и взяла в руки раскрытую косметичку, из которой даже выкатилась губная помада. «Вы полагаете, что этого хозяйства вчера здесь не было?» — поинтересовалась я. «Не уверена, но, по-моему, косметичка появилась только сегодня. Хотя, возможно, я была так взволнована, что просто не заметила ее». «Посмотрите повнимательней», — предложила я. «Может быть, есть и другие изменения». Баранова отодвинула дверцу шкафа-купе. «Вчера здесь вроде бы было больше вещей. Красной блузки нет, пиджачка тоже». «Да, я вижу, что не весь гардероб на месте. Но это ничего еще не значит. Так, надо взглянуть на шкатулку с украшениями. Таня, здесь только бижутерия, а золота нет. Украли, что ли?» Впрочем, Мария могла все на себя нацепить. Она любит произвести впечатление. «Ну так что, была здесь Маша или нет?» Кира Леонидовна растерянно пожала плечами и сказала... Пойду посмотрю, что на кухне. Я включила компьютер, и пока он загружался, тоже отправилась на кухню. «Татьяна!» — радостно и даже как-то наигранно воскликнула Кира Леонидовна. «Моя дочь точно была сегодня дома. Что именно нового вы увидели?» «Чашка. Ее вчера на столе не было. Я это точно помню. Потом цветы политы». «Да, Машенька нашлась. Мне так неловко, что я устроила этот переполох». Баранова достала из своей сумки мобильник и стала яростно нажимать на кнопки. Я проявила неделикатность и осталась стоять рядом. Увы, Маша на звонок матери не ответила. Баранова сделала еще несколько безуспешных попыток дозвониться до любимой дочурки и в конце концов поняла, что радость была несколько преждевременной. «Ничего не понимаю. Что все это значит?» Пробормотала она, убирая слайдер обратно в сумку. «Кира Леонидовна, а вы в последнее время не ссорились с Машей?» «Нет», — ответила клиентка, практически не думая над моим вопросом. «А с отцом Маша не конфликтовала?» — осведомилась я. «Ну что вы, у нас в семье все было нормально». «Просто Маша чересчур самостоятельная». «Да, мне кажется, что она сегодня приезжала домой», сказала Баранова, выходя из кухни. В коридоре она задержалась, оглянулась на меня и сказала «Надо еще в ванную заглянуть». «Загляните». Едва Кира Леонидовна открыла дверь, на нас сразу же пахнула прянотерпким ароматом. Даже если это был самый дорогой парфюм самой лучшей французской фирмы, вряд ли он держался бы в воздухе ванной комнаты, в которой имелось вентиляционное окошко, четыре дня. Очень хотелось верить, что Маша действительно нашлась. Была сегодня дома, делала макияж, душилась духами, пила кофе или чай, а потом ненадолго куда-то вышла. Но мне почему-то в это не верилось. Шестое чувство подсказывало, что не стоит покупаться на все эти мелочи. Как бы невзначай забытая на видном месте косметичка, одинокая, чисто вымытая чашка, дурманищий аромат духов. От всего этого так и веяло подставой. Но Баранова-старшая, похоже, была иного мнения. «Таня, а может быть это всего лишь стратегическая хитрость?» «Допустим, Кира Леонидовна пытается таким образом убедить тебя, что Машенька нашлась, и твои услуги больше не нужны». Что ж, такое вполне возможно. Клиентка вполне могла сегодня днем приехать сюда без всякой жалости выплескать в атмосферу ванной комнаты флакончик дорогущих духов, подложить на видное место косметичку и так далее. Да, смелая версия». Хотя с таким же успехом создать здесь эффект Машиного присутствия мог кто-то другой. Например, отец или Кирилл. Но зачем это надо последнему? Если Мария мертва, то в этой инсценировке нет особого смысла. А если ее где-то силой удерживают и ждут, допустим, выкуп, то тогда вообще непонятно, на кого рассчитан этот спектакль. Неужели только на меня? «А может, Кирилл вместе с Машкой разыгрывают чудовищную антрепризу?» Я села за компьютер. Кира Леонидовна встала за моей спиной, и едва я открыла мои документы, она сказала. «Неудобно как-то. Сейчас Мария вернется, а вы роетесь в компьютере. Скажите, а у кого еще есть ключи от этой квартиры, кроме самой Маши и вас?» «Ни у кого». «У нас с Семеном Петровичем один комплект на двоих», сказала Баранова, и только потом озаботилась вопросом, почему я об этом спросила. «Неужели вы думаете, что здесь была не Мария? Это же ее косметичка, и помаду эту я ей из Парижа привозила. А духи...» Аргументы были, надо сказать, не слишком убедительными. Вряд ли преступник принес бы сюда чужую косметику и парфюм. Все это можно было найти на месте. Похоже, Кира Леонидовна с опозданием, но все-таки поняла, что сморозила чушь. Тем временем я стала просматривать файлы, резюме, старенькая статья о юбилее Краеведческого музея, интервью с главным дирижером театра хоровой музыки, гороскоп льва, рекомендации по фэншуй, вероятно, скачанные из интернета. И прочая эзотерическая чепуха меня совершенно не заинтересовала. Самогонщики, кровожадные убийцы, насильники и воры разных мастей ни в одном документе не фигурировали. Ничего маломальски касающегося криминала не обнаружилось. И это сильно меня разочаровало. «Таня, признайся». Ты хотела увидеть изобличающую статейку о нелегальном производстве винно-водочной продукции, схему сбыта, а главное, фамилии предпринимателей?» «Да, хотела». «Что-нибудь нашли?» — спросила Баранова, наклоняясь к монитору. «Нет». «Я так и думала». «Почему вы так и думали?» «Я не могу представить ее в роли серьезной журналистки». тем более пишущий на криминальные темы. «Мне кажется, у моей дочери новая любовь. Только это обстоятельство может объяснить ее странное поведение». Когда она влюбилась в Кирилла, то тоже ничего не соображала, делала одну глупость за другой. Баранова замолчала, потому что в дверь позвонили. Я несколько напряглась, но клиентка успокоила меня, сказав. «Я думаю, что это Семен Петрович». Она пошла открывать дверь, а я осталась наедине с компьютером. На всякий случай заглянула в корзину, но она была пуста. До меня доносились голоса из прихожей. По разговору я поняла, что действительно пришел муж моей клиентки. Кира Леонидовна радостно сообщала Семену Петровичу, что Машенька, скорее всего, приходила сегодня домой. «Что значит это твое, скорее всего?» — огрызнулся Баранов. «Ее видели соседи?» «Нет, Сёма, я ни у кого не спрашивала об этом. Но вот некоторые вещи пропали, а другие появились». «Да?» — недоверчиво переспросил Машин отец, и мне было непонятно, рад он этому обстоятельству или не очень. «Так ты в этом не уверена?» «А ещё духи, Сема. Иди в ванную, там стоит запах ее любимых духов!» «Да, как будто только набрызгали!» — сказал он, но без буйной радости в голосе. И у меня создалось впечатление. Баранов не слишком верит в то, что Маша нашлась. Далее супруги прошли на кухню, прикрыли за собой дверь и стали что-то оживленно обсуждать. По отдельным словам и репликам, доносившимся до меня... Я догадалась, что они обмениваются мнениями о моей правомерности копаться в машином компьютере. И что это их так встревожило? Ведь ничего сенсационного в компе не было. Напоследок я просмотрела папку с фотографиями и обнаружила несколько странных снимков. На них с разных сторон было запечатлено одноэтажное здание с обрешеченными окнами и облезлой металлической дверью. На одной из фотографий была видна газель с тантованным кузовом. В нее грузили какие-то картонные коробки. У меня сразу же возникло предположение, что в коробках были бутылки с паленой водкой. Я быстро достала из сумки флешку и скопировала заинтересовавшие меня файлы. Сразу после этого в комнату вошли мои работодатели. Кира Леонидовна запоздала представила меня своему супругу. Это был высокий мужчина, блондинистый, но уже начинающий лысеть. Светло-серый костюм сидел на нем безупречно, а вот узел галстука был ослаблен и сдвинут в сторону. «Значит, вы и есть та сыщица, которая отказала в помощи нашей дочери и толкнула ее в объятия криминала?» — спросил он. По интонации я поняла, что Баранов скорее восхищен моей принципиальностью, нежели раздосадован. «Сёма, Татьяна объяснила мне свою позицию. Не надо об этом. Сейчас она занята поисками нашей дочери». «Но если Маша была сегодня дома, то зачем ее искать?» резонно заметил Семён Петрович. «Я почувствовала себя не в своей тарелке». «Татьяна, я подтверждаю, что по сравнению со вчерашним вечером в квартире есть некоторые изменения, а это значит, что Маша сюда сегодня приходила». «Хорошо, если так», — ответила я и мило улыбнулась. «Но вы в это не верите?» — спросил Баранов, сверля меня острым взглядом. Я пожала плечами. Сто процентной уверенности в этом у меня действительно не было». «Дочь ведет себя не очень примерно, не правда ли?» — спросил Семен Петрович. Его веки задергались, выдавая нервное напряжение. «Вы там что-нибудь нашли?» Баранов махнул рукой в сторону компьютера. «Нет», — соврала я. «Тогда выключайте компьютер», — мягко потребовал он. «Хорошо», — послушно ответила я и нажала на клавишу «Пуск». Но вместо того, чтобы сразу выключить компьютер, я стала поднимать курсор вверх и щелкнула по строке документы. Я могла позволить себе проявить чрезмерное любопытство, потому что Барановы не следили за моими действиями. Они снова осматривали шкаф-купе. Надо сказать, любознательность была проявлена не зря. В меню остались названия некоторых документов, открыть которые уже не представлялось возможным, поскольку они были удалены, причем недавно. все бы ничего, но названия этих файлов говорили сами за себя. «Крепость» и «Суррогаты». Сделав определенные выводы, я выключила компьютер. «Татьяна Александровна», — снова обратился ко мне Семён Петрович, «похоже, что Маша никуда не пропадала. У нее, вероятно, бурная жизнь, любовь, работа и ей не до родителей». «То есть вы хотите сказать, что больше в моих услугах не нуждаетесь?» Баранов кивнул головой, но его супруга была иного мнения на сей счет. «Ну что вы?» — взмолилась она. «Пока я не увижу Машу, от ваших услуг не откажусь». Семен Петрович хотел сказать, что произошедшее не должно стать достоянием гласности. «Да, именно это я и хотел сказать». Баранов вымученно улыбнулся и обнял жену за плечи. «Поймите, нам неловко от того, что мы вырастили такую непутевую дочь. Но и страшно, потому что находимся в полном неведении». «Сёма, я думаю, тебе или мне надо остаться здесь ночевать». «Да, это хорошая мысль, но я остаться не могу, мне надо дома с документами поработать». «Хорошо, тогда я переночую у Маши». «Сейчас позвоню водителю и отпущу его. А вы, Татьяна Александровна, можете идти. Если дочь вернется домой, я сразу вам позвоню и дам отбой тревоги». Мне откровенно указывали на дверь, и я не видела смысла за что-то здесь еще цепляться. «Да, пожалуй, я пойду». Моя ненавязчивость обрадовала Барановых. «Но разве так должны вести себя родители пропавшей девушки?» Другие бы заставили меня работать по 25 часов в сутки, чтобы поскорее увидеть любимую дочурку живой и невредимой. А эти находились в каком-то подвешенном состоянии. Они вроде бы и хотели, чтобы Маша поскорее нашлась, и в то же время многого от меня не требовали. Какая-то неискренность была в их поведении, но я пока не могла понять, что у них на уме. «До свидания, Татьяна». сказала Кира Леонидовна, а ее супруг только кивнул. «До свидания». Из соседней квартиры практически одновременно со мной вышла женщина средних лет и поздоровалась с Барановой. Потом она нажала на кнопку лифта, который сразу же открылся перед нами. Оказавшись вдвоем в замкнутом пространстве лифта, мы переглянулись и мило улыбнулись друг другу. Я решила заговорить с соседкой Барановой. «Извините, а вы Машу давно видели?» «А разве ее сейчас нет дома?» — удивилась она. «Нет, там только родители. Я сегодня ее видела, правда, лишь в глазок. А вы уверены, что это была именно Маша?» «А почему вы меня об этом спрашиваете?» Насторожилась женщина. Дверцы лифта раскрылись, и соседка, не дожидаясь каких-либо объяснений, поспешила покинуть кабинку. «Подождите», — окликнула я ее. «Дело в том, что я частный детектив. Могу показать свою лицензию». «Не надо. Если Барановы вас пустили в квартиру, значит, не сомневаются в вас». «Вы могли бы ответить на несколько моих вопросов?» «Спрашивайте», — охотно согласилась женщина и открыла подъездную дверь. «Мы вышли во двор». И я сразу обратила внимание, настоящий рядом со служебной машиной Киры Леонидовны золотистый «Лексус». Наверняка именно на этом престижном автомобиле приехал сюда Семён Петрович. Мы свернули за угол, и я поинтересовалась. «Вас как зовут?» «Нина Ивановна». «А меня Татьяна». «Нина Ивановна, вы уверены, что видели в глазок именно Машу?» «А что, квартирку Барановой обчистили, да?» «Нет, здесь дело совсем в другом. Я пока не могу вам всего рассказать», — замялась я. «Понимаю, тайна следствия. Знаете, я сегодня протирала в прихожей пыль», — доверительно сообщила мне соседка, и услышала звон ключей. Это меня заинтересовало, я посмотрела в глазок. «Сами понимаете, четкой видимости сквозь эту стекляшку нет», Да и смотрела я всего секундочку, но мне показалось, что именно Маша открывала дверь. Во всяком случае, девушка была на нее очень похожа, хотя лица ее, конечно, я не видела. Только мне показалось странным, что она сразу не смогла открыть дверь. Минуты две мучилась замками, хотя потом все таки открыла. А раньше у Маши были проблемы с открыванием двери? Может, замки всегда барахлили? «Нет, не замечала», — ответила Нина Ивановна. Я вспомнила, что Кира Леонидовна без проблем открыла дверь. Возможно, Маша сегодня чрезмерно волновалась, или это была другая девушка. Я замешкалась со следующим вопросом, и соседка подумала, что на этом наш разговор окончен, поэтому ускорила шаг. Я поспешила за ней. «А что вы вообще можете сказать о Маше?» «Ну, что сказать. Она здесь уже год живет и ни разу еще на площадке не убиралась. У нас, знаете ли, уборщицы нет, поэтому жильцы по очереди свой этаж моют. Никто не брезгует. А когда ей об этом сказали, так она сразу на дыбы встала. Не будет такого никогда, и все тут. Она Татьяне из 68-й квартиры 50 рублей каждый месяц платит, чтобы та за нее убиралась». Она иногда и у нее в квартире прибирает за отдельную плату. А эта Татьяна внешне на Машу похожа? Ну, в общих чертах. Вы хотите спросить меня, могла ли это быть Таня? Вы отгадали: Нет, я в это не верю. Таня такая набожная, у нее ребенок неизлечимо больной родился. Вот она и уверовала в Бога. В церковь ходит, все посты соблюдает. «Ясно. А вы видели, когда Маша или другая девушка на нее похожая вышла из квартиры?» «Нет, не видела», — коротко ответила Нина Ивановна и посмотрела на часы. «Скажите, а в котором часу она приходила?» «Примерно с часа до двух, точнее, не скажу». «А вы вообще обращали внимание, кто бывал в гостях у вашей соседки?» «Машина мама часто бывала». Папа немного реже. Подружка периодически заходит, высокая такая блондинка. А еще парнишка один все время к ней бегает, иногда ночевать остается. А когда вы его в последний раз видели? Недавно, может быть, вчера или позавчера. А при каких обстоятельствах? Они были вместе с Машей? Нет, он мне встретился один. Я выходила из лифта, а он входил. «Такой озабоченный был, нервный», — сказала Нина Ивановна, и я сделала для себя определенные выводы. А Машу когда в последний раз видели? «Так сегодня же, в глазок». «Ну, это понятно. А до этого?» «Да уж давно не встречалась с ней. Может, с неделю? А что?» «Нет, ничего. Так». «Тогда вы извините меня. Я должна ехать на работу. Это мой троллейбус». «Да, конечно. Спасибо за помощь». Я вернулась во двор. Ни «Лексуса», ни «Хонды» там уже не было. Это означало, что Семён Петрович уже уехал, а Баранова своего водителя тоже отпустила. Быстро, однако, супруги расстались, будто им поговорить друг с другом не о чем. Впрочем, я не стала сильно морочиться взаимоотношениями Барановых. Машина соседка дала кое-какую пищу для размышлений. и её надо было переварить. Я уселась в свое любимое кресло, сделала глоток обжигающего кофе, затянулась сигареткой и стала думать думу. Дело, которое мне предстояло расследовать, не казалось архисложным. Я просто не располагала пока всей нужной информацией. Было такое ощущение, что из поля моего зрения выпала какая-то мелочь. Сущий пустячок, но без которого нельзя сложить целостную картину произошедшего. Итак, жила-была рыженькая девушка 22 лет. Не суперкрасавица, но и далеко не уродка. Что касается ее умственных способностей, то тут все было в норме. Двенадцатигранные косточки сказали, что она человек с интеллектом. Стоит уточнить с дипломом о высшем образовании. Конечно, журналистского опыта у Барановой не было, но это не беда. Опыт получишь, всему свое время. Нужно только захотеть. Кстати, насчет желаний. У Маши имелось огромное желание работать в культурном месте, пройдя испытательный срок на криминальном. желание это было, а вот с возможностью как-то не очень сложилось, потому что главный редактор газеты «Мы», хоть и обещал, но не собирался брать ее на работу вместо Лены Ваниной. Сволочь, конечно, но, как говорится, хозяин-барин. Стоп. Возможности у молодой журналистки были. Стоило только ее родителям замолвить словечко, и Машу взяли бы с удовольствием в любую тарасовскую редакцию. Кстати, а как это Шиянов не догадался, чья дочурка к нему пришла на работу устраиваться? Впрочем, фамилия у нее довольно распространенная. А может быть, и догадался, но плевать хотел на Барановых: типа что хочу, то и ворочу. Таня, не отвлекайся на редактора, вернись к журналистке. Возвращаюсь. Машенька категорически не хотела, чтобы предки за нее хлопотали. Девочка сама выбрала себе профессию и намеревалась доказать, что способна самостоятельно найти работу. Причем доказать это она хотела не себе, не друзьям, а именно маме и папе. И вот здесь напрашивается вопрос, почему Мария все время шла наперекор родителям, с которыми ей, надо прямо сказать, повезло? Таня, а почему ты считаешь, что повезло? А почему нет? Во-первых, барановы умелые добытчики материальных благ, что, по идее, должно радовать дочь. Во-вторых, они люди современных взглядов. Влюбилась Машенька, так они квартирку ей отдельную купили. Другая бы ценила родительскую любовь и заботу. А это почему-то то и дело выказывало им вредность своего характера. А ведь характер у Маши действительно паршивый, взбалмошный и непредсказуемый. Мне показалось, что Баранова уже привыкли к выходкам дочери и понимали, если она на сей раз и найдется, то это будет далеко не последний инцидент. Тем не менее, я ни разу не услышала от Киры Леонидовны, да и от ее мужа, ни одного плохого слова о дочери. Они терпеливо покорялись каждому ее капризу, но понимали, что этого делать не стоило. Кажется, они, особенно отец, винили себя в том, что были плохими родителями. «Таня, а не кажется ли тебе, что твоим клиентам на самом деле есть в чем винить себя?» поэтому они так терпимы к поведению дочери. Заметь, не безразличны, а именно терпимы. Да, мне кажется, что я чего-то недопонимаю в их отношениях. Дорогая, а ведь ты опять отвлеклась от темы. Хорошо, возвращаюсь к расследованию. Точнее, к журналистскому расследованию механизма подпольного изготовления и продажи водки. Маша, как и грозилась мне, занялась таким серьезным делом. Так, что же мне об этом известно? Девочка купила в ближайшем магазине пару бутылок водки и угостила каких-то пьянчуг. Они были так тронуты этим актом благотворительности, что в знак глубочайшей признательности открыли ей большой секрет для маленькой компании о том, где в Тарасове процветает подпольный алкогольный бизнес. Похоже, что Баранова заглотила эту наживку и, недолго думая, отправилась в цех по изготовлению водки. Интересно, а откуда законченные алкоголики знали о криминальном бизнесе? Я включила свой компьютер и сбросила в него информацию с флешки. Строение, запечатленное на фотографиях, где предположительно изготавливали или разливали алкогольную продукцию, казалось мне до боли знакомым. Но, увы, я никак не могла вспомнить, где оно находится. Было ощущение, что я едва ли не ежедневно мимо него проезжаю, но поскольку это здание не имело ничего примечательного в архитектуре, я его своим вниманием ни разу и не удостоила. Жаль, очень жаль. Да и вывески никакой около двери нет. Оно и понятно, эта сфера деятельности требует жесткой конспирации. Итак, Машенька, вооружившись цифровым фотоаппаратом, отправилась по этому адресу, засела неподалеку в засаду, например, на лавочку под сенью какой-нибудь раскидистой Ивы, сделала от скуки несколько снимков и стала ждать более интересного момента. Рано или поздно этот момент все таки настал. Подъехала газель, ворота раскрылись, и в кузов стали грузить какие-то коробки. «Стоп. А что, если увеличить картинку и попытаться рассмотреть номера этой машины?» Пара щелчков мышью, и изображение открылось для редактирования, значительно увеличившись в размерах. «Вау, Таня! Ты компьютерный гений!» «Вот он номер машины, на которой по магазинам развозят паленую водку. Уже завтра я легко смогу узнать, кому она принадлежит». «Спокойней, Таня, спокойней. Это будет завтра. А сегодня ты еще не довела до конца свои логические измышления. Продолжай дальше». «Продолжаю». Наверняка баранование не ограничилась только фотосъемкой. Для человека с интеллектом было бы крайне неразумно подойти к работникам этой фирмы, представиться корреспондентом газеты «Мы» и попросить дать интервью. Возможно, Маша придумала какую-нибудь незатейливую легенду и попыталась завести непринужденный разговор с грузчиками. Но не исключено, что она решила воспользоваться своим обаянием и попыталась закрутить роман с каким-нибудь менеджером этого доморощенного спиртпрома. А далее события могли развиваться по разным сценариям. Стоп! А ведь мамаша считает, что Машеньке снесла голову новая любовь, и она дни и ночи напролёт проводит со своим возлюбленным. Кстати, не факт, что он как-то связан с подпольным производством водки. Если это так, то надо ждать, когда сердце влюбчивой девушки несколько остынет, и она, наконец, вспомнит, что у нее есть мама с папой, которые за нее волнуются. Что касается испытательного срока... то Баранова-младшая могла послать прожорливого Шиянова с его криминальными заданиями ко всем чертям, выкинуть из компьютера все наработки и предаться любовным утехам на полную катушку. Что ж, эта версия имеет право на существование. Но возможен и другой вариант. Маша могла, проявив профессиональное рвение, броситься в другой омут, в реальное журналистское расследование. Разумеется, ее напор мог не прийтись по душе производителям, избытчикам нелегальной алкогольной продукции, а потому они решили заставить ее замолчать. Как это ни печально, но чисто теоретически для данного сценария уместнее всего физическое устранение журналистки. Если бы Машу держали в заложницах, то давно бы уже попросили у ее состоятельных родителей выкуп. Думаю, она не побрезговала бы отплатить родительскими деньгами за свою свободу и сразу же заинтересовала бы их энной суммой в долларовом эквиваленте и назвала бы контактные телефоны Барановых. Но если верить клиентам, то четверо суток от их дочери не было ни слуху, ни духу. «Таня, а ведь ты заблуждаешься?» Дух как раз был. пряно-терпкий аромат французского парфюма в ванной комнате. Кто же все-таки оставил его в квартире Барановой-младшей? Сама ли хозяйка или девушка, внешне похожая на нее? Если сегодня забегала домой Маша, то скорее подходит любовная версия. А если это была не она? И в чем смысл этого смелого визита? Из компьютера удалены файлы суррогаты и крепость. Стоп. Еще были политы комнатные растения. Неужели злоумышленница посещала в детстве кружок юнатов, а потому, завидев в горшках растрескавшуюся землю, так расчувствовалась, что полила чужие цветочки? Нет. Скорее всего, этим действием она создавала эффект Машиного присутствия. Значит, ей и, возможно, ее сообщникам, было необходимо кого-то убедить, что Баранова жива и здорова. Причем эта необходимость возникла после того, как Кира Леонидовна подняла переполох по поводу исчезновения дочери. Об этом переполохе было известно Насте Мажухиной, Кириллу, а также мне. Стоп, еще Семену Петровичу. Беременной подружке сейчас было явно не до таких игр, к тому же ее трудно было даже в дверной глазок принять за Машу. Мажухина намного выше барановой, и у нее другой цвет волос. Кирилл вряд ли переодевался в женское платье и надевал рыжий парик. Конечно, я сегодня выдвигала версию о том, что он убил Машу по неосторожности. Но теперь эта версия оказалась мне слишком эксцентричной. Я еще немного над ней подумала и окончательно решила закрыть это направление. Остаются родители. Таня, вечно ты в начале расследования подозреваешь своих клиентов чуть ли не во всех смертных грехах. Да, такое бывает из-за недостатка информации. А потом, когда дело обрастает фактами, первые предположения кажутся нелепыми. Ладно, в этот раз родителей ни в чем подозревать не буду. Они известные уважаемые люди, а вот их дочь... А вдруг произошедшая всего лишь жалкая антреприза, которую все приняли за реальные сцены из машиной жизни? Допустим, она сидит в каком-нибудь укромном местечке и посмеивается над нами, гадая, как скоро ее найдут. А потом в газете «Мы» появится гнусная статейка о том, как частный детектив Татьяна Иванова долго и безуспешно искала пропавшую журналистку. Да, это может повредить моей репутации. Сигареты в пачке закончились, новые мысли в голове тоже. Я посмотрела на часы. Время приближалось к полуночи. Открывать новую пачку сигарет уже не стоило, равно как и продолжать размышления. Пора было ложиться спать. Ну и повезло же Маше сразу наткнуться на тех людей, которые знали, где разливают левую водку. Подумала я напоследок и уснула.